Глава шестая. О физической активности. Цель тренировок — укрепить ослабленное, тренировать тело и отшлифовать дух. Морихей Уэссиба. Недавно я отправился на Коста-Рику со своими двумя дочерями-подростками. Я организовал для нас велосипедный отдых, хотя мы не были активными велосипедистами. Туристическая компания писала, что велосипедисты-любители должны быть в достаточно хорошей форме, чтобы получить удовольствие от отпуска. Я наивно подумал, что простого умения кататься на велосипеде и умеренной повседневной активности будет достаточно, чтобы насладиться красивой тропической страной. Но, когда мы заселились в небольшой отель и увидели других велосипедистов, в головах моих дочерей зазвонили тревожные звоночки, хотя я ранее их убедил, что мы просто будем неторопливо кататься на велосипедах. Даже за завтраком многие другие гости были в велосипедной форме из лайкры, но самым тревожным было то, что некоторые из них привезли свои велосипедные седла и даже съёмные педали. Пока мы завтракали вкуснейшими свежими фруктами и пили коста-риканский кофе, дружелюбный местный гид знакомил нас с десятидневным планом. Почти каждый день нас ждал сначала утренний, затем дневной заезд по 20-30 км каждый. Мои дочери одновременно повернулись ко мне и обвинительно сказали «Папа, ты привез нас в армию?» Самым интересным в отпуске было то, как интенсивные, ежедневные физические нагрузки в сочетании со свежей, хорошо приготовленной местной пищей повлияли на наши тела. Мы надеялись стать спортивнее и немного похудеть, но в итоге мы стали спортивнее и набрали вес. Еще в самом начале, когда мы знакомились с другими велосипедистами из группы, Я заметил, что у многих мужчин, которые регулярно проезжали на велосипеде большие дистанции и явно находились в хорошей форме, были заметны жировые отложения в области живота. Я подумал, что, может быть, сама по себе физическая активность не обязательно ведет к похудению. Как физическая активность влияет на метаболизм? Исследования показали, что люди, которые пытаются похудеть, следуя правительственным рекомендациям по физической активности 150 минут в неделю, И, не меняя рацион, худеют в среднем на 2 килограмма за год. Однако мы также можем наблюдать, что фитнес-индустрия процветает. Большинство спортивных залов, и множество новых залов, открываются. Вещи, которые действительно работают, становятся популярными. Поэтому в регулярной, интенсивной физической активности наверняка есть что-то хорошее. Конечно, прекращение регулярных тренировок, похоже, приводит к увеличению веса. Я видел в своей клинике много бывших соревнующихся спортсменов, особенно пловцов. Они рассказывали, что сильно поправились после того, как получили травму или решили перестать участвовать в соревнованиях. Набрав вес, они уже не могли сбросить его. Итак, какова важность физической активности для контроля над весом? Она более или менее важна, чем здоровое питание? Какой тип физической активности лучший? Когда мы находимся в стабильном весе, количество получаемой энергии в калориях находится в равновесии с расходом энергии в состоянии покоя 70 — 70% плюс пассивным расходом энергии в ходе повседневной активности 25 — 25% плюс активным расходом энергии во время интенсивной физической нагрузки — менее 5%. Если мы вернемся к уравнению похудения или набора веса, Полученная энергия versus потраченная энергия нам покажется логичным, что расход энергии в результате большой физической активности ведет к похудению в долгосрочной перспективе. С другой стороны, недостаток движения и сидения на диване целый день логично ведет к увеличению веса. Однако из первой главы мы узнали, что каждый день только небольшое количество энергии расходуется во время интенсивной физической активности, возможно, менее 5% для большинства людей, которые не тренируются в зале. Большая часть энергии расходуется телом даже не во время движения. 70% общего энергетического бюджета уходит на основной обмен. В ходе основного обмена энергия тратится на перекачивание сердцем крови по телу. Насыщение крови кислородом во время дыхания, клеточный рост и восстановление, пищеварение, иммунный ответ, воспаление и, что самое важное, мышление. Мозг использует 20% от всего энергетического бюджета. Оставшиеся 25% энергии тратятся на повседневную активность, например, дорогу до работы, домашние дела или хобби. Это называется пассивным расходом энергии. Мы также знаем, что основной обмен может быть весьма динамичным. Подобно светорегулятору, он может меняться в зависимости от того, что пытается сделать наш мозг. Не дать нам потолстеть, в таком случае метаболизм ускоряется, или похудеть, в таком случае метаболизм замедляется. Он способен расходовать больше энергии, если мы переедаем, или экономить ее, если мы недоедаем. Те из вас, кто застал телевизионную рекламу «Ready Break» 1980-х годов, вспомнят оранжевое люминесцентное свечение вокруг детей, которые съели на завтрак эту кашу. Это хороший способ вообразить метаболизм в состоянии покоя. Постоянное внутреннее свечение, которое обеспечивает бесперебойную работу жизненных функций, но может становиться ярче или приглушеннее. Как мы узнали из первой главы, разница в энергетических затратах в состоянии покоя у людей одного веса, роста и возраста может достигать 700 килокалорий. Такое же количество энергии расходуется во время 10-километрового забега или часовой смешанной тренировки в тренажерном зале. Что происходит с основным обменом во время тренировки? Меняется ли он в ответ на физическую активность также, Как он это делает в ответ на переедание или голодание? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, Герман Понцер, американский антрополог и исследователь метаболизма, провел знаменитый эксперимент, в котором он сравнил энергетические затраты африканских охотников и офисных работников из Лондона и Нью-Йорка. Используя простое уравнение «полученная энергия versus потраченная энергия», мы ожидаем, что африканские охотники, проходившие в среднем 19 тысяч шагов в день, расходовали гораздо больше энергии, чем офисные работники. Однако исследование показало, что энергетические затраты были одинаковыми в обеих группах. Другие, похожие исследования, показали те же результаты. Измерение энергии. Человеческий выхлоп. Наша энергия происходит из разрушения углеродных связей. Подробнее в главе 5 «В запасах сахара и жира». Углерод из этих связей затем выдыхается в воздух в форме углекислого газа. Наше дыхание похоже на выхлопную систему автомобиля, поскольку с ним выходят остатки углерода из использованного топлива. Вот почему. Когда нам нужно быстрее разорвать углеродные связи, чтобы получить больше углеродной энергии во время физических нагрузок, мы дышим тяжелее, и токсичный углерод выходит из нашего тела. Выдыхаемый нами co 2 используется учеными, чтобы точно измерить, сколько энергии мы расходуем. Разницы в расходе энергии при сравнении сельскохозяйственных работниц из Нигерии и офисных сотрудниц из Чикаго не было обнаружено, как и при сравнении амазонских фермеров и членов того же племени, которые переехали в город и стали работать на сидячей работе. Если африканские охотники проходят около 20 тысяч шагов в день, Они должны расходовать примерно на 600 килокалорий в день больше за счет движения, чем офисные работники. Люди очень эффективны в ходьбе. На тысячу шагов расходуется только 30-40 килокалорий, столько же содержится в дольке шоколада. Если у них те же энергетические затраты, они адаптировались к регулярной активности и сохраняют энергию по-другому. Экономия энергии происходит за счет замедления основного обмена и пассивного расхода энергии. Естественное компенсаторное замедление основного обмена происходит, когда организм выключает функции, которые не являются необходимыми для выживания, и снижение повседневной активности происходит благодаря естественной усталости. Охотники были менее активны в состоянии отдыха и дольше спали. Происходит изменение энергетического баланса, когда во время физической активности расходуется больше энергии, а энергетические затраты не компенсируются потреблением большего количества пищи. Замедление основного обмена и уменьшение пассивных движений компенсируют возросшие энергетические затраты при физической активности. Это уменьшает потерю веса. Исследование, в котором были проанализированы энергетические затраты группы ультрамарафонцев, показало аналогичную адаптацию энергетического баланса. В гонке через США в 2015 году спортсмены бежали из Калифорнии в Мэриленд, преодолев почти 5000 километров. Участники пробегали эквивалент марафона каждый день, и один день в неделю был оставлен для отдыха. Забег занял 120 дней. Исследователи отметили, что, как и ожидалось, когда спортсмены начали бежать, их общий расход энергии увеличивался на то количество энергии, которое требовалось, чтобы пробежать 42 километра. Однако уже через неделю они заметили снижение общих энергетических затрат на 600 килокалорий. Тот же механизм экономии энергии, что и у африканских охотников. Когда расход энергии в состоянии покоя при пассивной активности уменьшился. Экономия энергии за счет основного обмена происходит благодаря парасимпатической нервной системе. У спортсменов и африканских охотников более низкое кровяное давление, меньшая частота сердечных сокращений, меньшая теплопотеря и им прохладнее. Кроме того, энергия экономится за счет иммунной защиты, роста и восстановления. Снижение повседневной активности, пассивного расхода энергии, происходит за счет естественной усталости. Как и африканские охотники, по вечерам бегуны были менее активны, поскольку они отдыхали и они спали дольше. Эти исследования подтверждают, что физические упражнения принимаются во внимание, когда наше тело пытается поддерживать определенный вес. Чем больше физическая активность, тем больше организм компенсирует ее, сокращая нормальные повседневные энергетические затраты. Похоже, эта адаптация достигает потолка 600 килокалорий в день, что эквивалентно часу в тренажерном зале, часу занятий аэробикой или часу езды на велосипеде. Усиление аппетита. Известно, что при увеличении физической активности усиливается аппетит, поскольку тело подает сигнал о потребности в большем количестве калорий. При пищевом изобилии, это не относится к африканским охотникам, Энергия, потраченная на физическую активность, компенсируется потреблением более калорийных продуктов. Так было в случае ультрамарафонцев, поскольку экономии энергии за счет замедления метаболизма и отдыха было достаточно только для компенсации затрат на четверть марафонской дистанции. Остальная энергия, необходимая для бега, была получена за счет дополнительного потребления калорий. Чтобы пробежать марафон, требуется около 2400 килокалорий энергии. У спортсменов, которые тренировались четверть этой энергии, 600 килокалорий происходит из повышенной метаболической эффективности, достигнутой за счет замедления основного обмена и сокращения повседневной активности, а оставшиеся калории поступают из пищи в ответ на усиление аппетита. Люди, постоянно посещающие тренажерный зал, наблюдают тот же эффект в ответ на регулярные интенсивные тренировки. Они замечают усиление аппетита, поскольку тело дает им сигнал к восполнению энергетических запасов. Кроме того, они чувствуют усталость и хотят меньше двигаться и больше спать, чтобы сохранить энергию за счет повседневной активности. Их кровяное давление снижается, и частота сердечных сокращений уменьшается из-за замедления метаболизма. Как и при попытках похудения с помощью диеты, тело дает отпор по двум фронтам. Увеличивает запасы энергии за счет усиления аппетита и экономит энергию путем замедления метаболизма. Синдром перетренированности Подобно тому, как тело может приспосабливаться к низкокалорийной диете путем замедления метаболизма, мы можем стать гораздо более метаболически эффективными благодаря регулярным тренировкам. Большинство профессиональных спортсменов прекрасно знают, что слишком интенсивные тренировки могут привести к серьезным последствиям для здоровья, поскольку замедление метаболизма в состоянии покоя отрицательно влияет на восстановление мышц и тканей, а также иммунную защиту. Синдром перетренированности ведет к мышечным болям, частым травмам, а также тяжелым вирусным и бактериальным инфекциям. Сколько физической активности нужно для похудения? Кажется, что чем больше мы тренируемся, тем метаболически эффективнее мы становимся и тем сильнее наш аппетит. Тело компенсирует потерю калорий, переключая метаболический светорегулятор на режим экономии и усиливая чувство голода. Кроме того, кажется, что метаболическая экономия достигает максимума около 600 килокалорий в сутки. Так как же людям, тренирующимся в зале, похудеть или поддерживать вес, если наше тело так жестко регулирует калории? Как мы узнали из первой главы, устойчивое снижение веса достигается только за счет снижения индивидуального весового сетпойнта. Известно, что высокий уровень инсулина в организме блокирует сигналы к нашему мозгу через лептин о том, сколько у нас жира. Мозг путается из-за неисправности сигналов, не понимает, сколько у нас жира, и увеличивает вес в ответ на избыток инсулина. Если мы избегаем пищи, повышающей уровень инсулина, сахар, рафинированные углеводы, растительные масла и ультраобработанные продукты, лептиновый сигнал проходит, мозг распознает избыток жира и похудение проходит беспрепятственно. Снижение веса за счет физических упражнений воздействует на point похожим образом. Физическая активность повышает эффективность инсулина, его начинает требоваться меньше, и это ведет к снижению сетпойнта и похудению. Кроме того, тренировки снижают уровень гормона стресса кортизола. Кортизол обычно усиливает аппетит и повышает уровень глюкозы и инсулина. Следовательно, косвенным эффектом снижения уровня кортизола путем физической активности являются снижение уровня инсулина и похудения. Однако умеренной физической активности недостаточно для значительного похудения. Тренировки в течение 150 минут в неделю, эквивалент получасовых тренировок 5 дней в неделю, ведут к потере только 2 кг в год. Американский колледж спортивной медицины признает проблемы с похудением за счет физических упражнений. Он рекомендует следующее. Для поддержания веса или улучшения здоровья 150 минут в неделю. Для остановки набора веса 200 минут в неделю. Для значительного похудения 300-420 минут в неделю. Для предотвращения повторного набора веса после похудения на диете 300 минут в неделю. Из-за жесткого контроля организма над калориями во время физической активности путем метаболической эффективности и аппетита, для значительного похудения необходимо быть активным каждый день в течение часа. По мере улучшения физической формы, ваша способность к большей физической активности в этот период приведет к поразительно низкому уровню инсулина и кортизола, а также к значительному похудению. Однако большинству людей сложно найти время для настолько длительной физической активности, и такие нагрузки повышают риск мышечных травм. Мы знаем, что происходит, когда спортсмен внезапно прекращает тренировки. Стремительный и устойчивый набор веса. Какой тип тренировок лучше всего подходит для похудения? Многочисленные исследования показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ эффективнее для похудения, чем силовые тренировки или тренировки на выносливость, бег, езда на велосипеде и так далее. ВИИТ начали набирать популярность в начале 2000-х, когда их преимущества стали более очевидными. Они подразумевают короткие периоды невероятно интенсивной активности, за которыми следуют периоды отдыха. В качестве примера можно привести 5 10 разминку, за которой следуют 30-45-секундные интервалы спринта, бегали езда на велотренажере в максимальном темпе и 90 секунд более медленной восстановительной активности. Цель – напрячь мышцы настолько, чтобы у них случилось кислородное голодание и они стали расщеплять глюкозу. Такие упражнения называются анаэробными, без кислорода. Побочным продуктом распада глюкозы без кислорода является молочная кислота. Чтобы предотвратить скопление избыточного количества молочной кислоты, способной вызвать мышечные судороги, продолжительность высокоинтенсивной интервальной тренировки не должна превышать 30 минут. ВИИТ повышают нагрузку на мышцы и вызывают 300-450% увеличение выработки гормона роста. Гормон роста имеет множество полезных свойств, включая ускорение метаболизма, улучшение функций инсулина, стимуляцию иммунной системы, увеличение мышечной массы, укрепление костей и даже улучшение функций мозга. Уровень гормона роста остается высоким 24-48 часов после ВИИТ, поэтому такой тип упражнений необходимо выполнять всего 2 или 3 раза в неделю. Кроме того, ВИИТ повышают нейротрофический фактор мозга, который стимулирует нейронные, мозговые пути и может привести к образованию новых мозговых клеток, предотвращая дегенерацию мозга. Вэй и ИТ не только улучшают метаболизм и способствуют похудению больше, чем традиционные тренировки, но и экономят время. Действенная тренировка не обязательно должна длиться час. 10 тысяч шагов в день. Многие мои пациенты, которые пытаются похудеть, используют умные часы, чтобы удостовериться, что они прошли 10 тысяч шагов в день. Они убеждены, что это поможет им похудеть. Мода проходить по 10000 шагов в сутки не основана на науке. Она была введена производителями одного из первых шагомеров в Японии в 1964 году перед летними Олимпийскими играми в Токио. Эта дистанция была выбрана, потому что японский иероглиф для этого числа похож на идущего человека. Известно, что люди очень эффективны в ходьбе и тратят всего 30-40 килокалорий на тысячу шагов. Столько же содержится в дольке шоколада. Таким образом, за 10000 шагов расходуется всего 300-400 килокалорий. Из исследований невысокоинтенсивных интервальных тренировок известно, что тело адаптируется путем улучшения метаболической эффективности до 600 килокалорий в день. Наш организм с легкостью приспосабливается к 10 000 шагов, и хотя прогулки прекрасно влияют на психическое здоровье, физическую форму в целом и уровень витамина D, они мало влияют на вес напрямую. Сначала ограничение потребления калорий, затем тренировки. Известно, что метаболизм стремительно замедлится в ответ на похудение с помощью диет и интенсивных тренировок. Тем не менее, метаболизм имеет свой предел эффективности. Если вы, например, ограничили потребление калорий до 1200 в сутки и заметили сначала похудение, а затем типичное плато, Это значит, что метаболизм адаптировался и, вероятно, снизился на 600 килокалорий в день, то есть на то же количество калорий, от которого вы отказались. К сожалению, вам придется и дальше потреблять 1200 килокалорий в сутки, поскольку в противном случае вес возрастет. Хорошая новость в этих обстоятельствах заключается в том, что ваш метаболизм, по всей вероятности, достиг максимально возможной эффективности. Добавив интенсивные часовые тренировки, Вы можете повысить потребление калорий до 1800, добавив 600 килокалорий с учетом физических нагрузок. Вы можете потреблять относительно нормальное число калорий и не поправляться, если пища хорошего качества. Многие люди считают, что это хороший способ питаться относительно нормально и не набирать потерянный вес. Итак, физические упражнения, особенно эффективные, являются источником вечной молодости и имеют множество преимуществ для здоровья. Чтобы значительно похудеть, ежедневные тренировки должны быть либо очень интенсивными, либо очень долгими. Тренировки на выносливость для поддержания результатов похудения тоже занимают много времени, но они позволяют увеличить потребление калорий. Теперь, когда мы рассмотрели отношения между телом и питанием, в следующей части книги мы поговорим об отношениях между мозгом и современной пищевой средой.